Давно подмечено, что люди, чувствительные к излучениям в ультраоктарине, в восьмом цвете, пигменте воображения, могут видеть то, что не видят другие. Вот так и вышло, что Ринсвинд, торопливо пробиравшийся вместе с топающим сзади сундуком по многолюдным вечерним базарам Морпорка, внезапно столкнулся с высокой темной фигурой. Развернувшись, чтобы высказать в адрес неосмотрительного прохожего пару подходящих проклятий, Ринсвинд узрел смерть. Это мог быть только смерть. Никто другой не разгуливает по городу с пустыми глазницами. Коса, небрежно переброшенная через плечо, тоже давала ключ к разгадке личности незнакомца. Пока Ринсвинд в ужасе пялился на это явление, Парочка влюбленных, смеясь над какой-то только им двоим понятной шуткой, прошла прямо сквозь фигуру и, похоже, ничего не заметила. Смерть, лицо которого навсегда застыло в мрачной маске, также выглядел удивленным. «Ринсвинд», — уточнил он голосом низким и тяжелым, словно подземный грохот захлопывающихся свинцовых дверей. отозвался волшебник, пытаясь скрыться от безглазого взгляда. «Но почему ты здесь?» Бум-бум, опустилась надгробная плита в кишащей червями цитадели под старыми горами. «А почему меня здесь не должно быть?» — спросил Ринсвинд. «Хотя чего я тебя расспрашиваю? У тебя, наверное, куча дел, так что если ты...» «Я был удивлен, увидев тебя, Ринсвинд, потому что у меня на эту самую ночь уже назначена встреча с тобой». «О нет, только не...» Проклятие. И самое досадное в этой истории, что я ожидал встретить тебя в псевдополисе. Но это за пять сотен миль отсюда? Это ты мне говоришь. Насколько я понимаю, опять вся система полетела к чертям. Послушай, а может все-таки есть хоть какой-нибудь шанс? Ринсвинт попятился, выставив вперед руки. Торговец с сушеной рыбой, стоящий за ближайшим прилавком, с интересом наблюдал за прохожим психом. Никаких шансов! Я мог бы одолжить тебе одну очень быструю лошадь. Нет. Это будет совсем не больно. Нет! Ринсвинд бросился бежать. Смерть проводил его взглядом и горько пожал плечами. Ну и пошел ты! — сказал он и, повернувшись, вдруг заметил торговца рыбой. Глухо зарычав, смерть протянул костлявый палец и остановил его сердце, но это не доставило ему никакого удовольствия. Потом смерть припомнил, что должно случиться этой ночью. Было бы неверно сказать, что он улыбнулся, потому что черты его лица, независимо от его воли, были заморожены в костяной улыбке. Но он замурлыкал себе под нос песенку, Веселенькую, как братская могила во время чумы. Задержавшись на секунду, чтобы отнять жизнь у пролетавшей мимо букашки и одну из девяти жизней у кошки, притаившейся под рыбным прилавком, все кошки видят в акторине. Смерть повернулся на каблуках и зашагал в сторону порванного барабана. <музыка> Улица Короткая в Морпорке — в действительности одна из самых длинных в этом городе. Филигранная улица пересекает ее дальний по вращению конец на манер верхней перекладины в букве «Т». Порванный барабан расположен так, что из его окон видна вся короткая улица. Затаившийся в начале улицы темный продолговатый предмет поднялся на крошечных ножках и помчался вперед. Поначалу он двигался неуклюжей рысью, но, пробежав половину расстояния до цели, уже летел как стрела. Еще более темная тень медленно прокралась вдоль одной из стен барабана, прошмыгнув в нескольких шагах от двух троллей, которые охраняли дверь. Ринсвент обливался потом. Если тролли услышат слабое позвякивание, доносившееся извисевшего у него на поясе мешочка... Один из охранников постучал своего коллегу по плечу, издав при этом звук, похожий на удар одного камешка о другой, и указал на залитую светом звезд улицу.